Глава 19 На мгновение меня поглотила тьма, которую нарушало лишь слабое мерцание призрачных знаков Келл, будто сошедших с разрушенных колонн. Они интуитивно приближались и отдалялись, мыслью взглядом жестом менялись местами образуя странных работ. Большинство рун были тусклы, неактивны, но некоторые ярко светились и если на мгновение сконцентрировать внимание, распускались сложные многомерные конструкции. «Это путевые знаки, Ювейн», — прошептал голос. «Те, что еще несут свет, означают места, куда мы можем попасть». «Я уже понял, что это аналог управляющего интерфейса, где отмечены доступные станции древней транслокационной сети. Таковых имелось всего три. К счастью, благодаря навыку языка Кэлл, странные символы складывались в понятные надписи. Башня Изобилия, сфера небесной энергии, великий архив снов». «То место, куда упал ястреб, раньше называлось Купол Вознесения», — снова прошептал Белый Дьявол. «Ближе всего к нему находится архив снов. Немедляй, Ювен, если хочешь вернуться до рассвета». Оказывается, мой визави уже разобрался в ориентирах и определил маршрут. Раз уж полез в эту кроличью нору, лучшим вариантом было следовать его советам. Я послушно нажал нужную руну. Мысленно, конечно. Принципы управления, стилистикой и цветовая гамма — Этой виртуальной конструкции очень напоминали скрижаль восходящего. Линии рунного знака под ногами на мгновение засветились в темноте, и я понял, что уже нахожусь в другом месте. Перенос завершился успешно. Густой сумрак скрывал очертания огромного полуразрушенного зала, пустого и гулкого, как заброшенная станция монорельса. Набросив капюшон, я быстро скользнул в тень, осматриваясь, прислушиваясь и принюхиваясь. На первый взгляд чисто. Кроме рунного круга, Близнеца, установленного минусом, и луж на полу повсюду виднелись необычные остроконичные конструкции. Сквозь громадные дыры в стенах внутрь заглядывал синий глаз вечности. Странное, очень странное место. Убедившись, что непосредственной опасности нет, я быстро активировал необходимые руны. Плащ призрака, ночное зрение и биолокацию. Приключение началось с полностью заполненной шкалой звездной крови. После этого осталось 403 из 418. А настырный голос напомнил, чтобы я держал наготове истинный взор. После применения рун мир предстал совсем иным. Я вздрогнул, оглядевшись. Великий архив снов представлял собой здание необычной формы с волнообразными стенами, по спирали, закручивающимся вверх, будто внутренняя полость огромной раковины. Все видимое пространство занимали остатки конструкции, напоминающие остроконечные кристаллы, когда-то в строгом порядке установленные в специальные ячейки. Их тут были сотни, если не тысячи. Треснутые, вырванные из гнезд, разбитые на куски, превращенные в мелкое крошево. В стенах зияло множество отверстий с оплавленными краями, будто здания усердно протыкали насквозь раскаленным клинком. Жуткое запустение, неведомая сила сокрушила и разметала все вокруг. «Много звездной крови было потрачено, чтобы создать это место. В этих киирах когда-то хранились сны, мечты и грезы», — промолвил голос, и мне почудилось в его тоне тень сожаления. Загадочные, добрые, вдохновляющие или любовные видения. Все они приходили отсюда. Сны? Но кто посылал их? Удивился я. Если Кел могли управлять с нами, используя и посылая их по своему разумению, их могущество имело множество скрытых граней. Мастера снов, могучие восходящие. И хранительница архива, Золотая королева снов. Они достигли в этом искусстве совершенства. Могли творить и посылать любые сновидения. И бывало, что весь город видел один и тот же сон. На мгновение я посмотрел его глазами. Бесконечные ряды стройных янтарно-медовых кристаллов, пронизанных золотыми лучами их света. И прекрасную среброволосую деву в одеянии Келл, медленно парящую над ними. Видение было совершенно неземным. В нем архив снов показался произведением искусства, и тем печальнее выглядела картина разрушений. Я осторожно пробирался мимо, стараясь не хрустеть вездесущими осколками. А в иных, почти невредимых кристаллах, видел голубое сияние звездной крови. Но белый дьявол предупредил. «Мы могли бы извлечь оттуда звездную кровь, будь наша артефакторика серебряной. Пока не думай об этом. У нас мало времени». Биолокация не находила тут живых существ. Но это не означало, что архив был пуст. Мое сознание вдруг кольнуло болезненная игла. Что-то извне коснулось ментальным щупальцем и вслед за первым посыпали следующие, еще более неприятные уколы. Я остановился, лихорадочно оглядываясь, и вдруг увидел странные, похожие на кляксы призрачные тени, медленно поднимающиеся над кристаллическими руинами. Они тянули ко мне невидимые руки, пытаясь ворваться в голову, и в висках уже глухо пульсировала боль, а чужой ужас властно лез дальше, смешивая мои собственные мысли. Атака была столь сильна, что на мгновение я ощутил себя на грани, на краю пропасти, готовый превратиться в охваченное ужасом безумное существо, бегущее прочь, не разбирая дороги. Удержаться помогла, наверное, лишь воля моего вселенца, незримо поддерживающая меня. «Это кошмары», — подстегнул голос белого дьявола. «Беги, Уэйн! Быстрее! Сюда!» В несколько прыжков я преодолел расстояние, отделявшее меня от ближайшей прорехи в стене архива снов. Свечение за спиной становилось ярче, а призрачный хор, долбящий в голову сонмам ужасных голосов, сильнее. Оглядываться и выяснять, что там происходит сзади, совершенно не тянуло. Активировав воздушный прыжок, я взлетел на оплавленный край дыры, выглянул наружу и отшатнулся. Поверхность земли была не менее чем в 10 метрах внизу. «Медленное падение, Ювейн! Быстрее!» Новая руна сверкнула, и я решительно прыгнул в пустоту, потому что оставаться в населенном призрачном созданиями архиве Было гораздо страшнее. И вместо стремительного падения я ощутил, что плавно спускаюсь вниз, как будто поддерживаемый надежным куполом парашюта. Такой прыжок не представлял никакой опасности. Через несколько секунд мои ноги коснулись твердой поверхности. Волшебная, чудесная руна. Призраки архива снов уже озарили потусторонним светом окна. И я длинными прыжками бросился прочь, уходя подальше от этого кишащего кошмарами места. Темные руины, пронизанные древесными корнями, казались безопасным укрытием. Бьющие в виски псионические иглы постепенно ослабли, а затем исчезли вообще. я замедлил бег, в конце концов остановившись в тени огромного здания, похожего на пробитый прорехами парус. Нужно было унять панику и отдышаться. Архив уже скрылся из вида. «Что это было? Что это за чёртовы голоса?» «Тени старой битвы, Ювейн». «Думаю, моя хранительница выпустила кошмаров, чтобы остановить захватчиков. И уцелевшие до сих пор охраняют это место. У нас с тобой нет оружия, способного убивать их. А для противостояния разумов-то слишком слабо. Если будем возвращаться этим же путем, тебе придется уступить мне тело». Снаружи, под светом небесного трона, руины выглядели пугающе. Выщербленные скелеты зданий разной формы. Иные походили на иглы со спиральной насечкой. Высотой, не уступающие мегабашням земных городов-муравейников. Другие напоминали повернутые в профиль паруса или острые разветвляющиеся шпили. Объединяло их одно — страшные следы, когда-то бушевавшие здесь битвы. Многие строения были полностью обращены в руины, уже скрытые растительностью, но те, что уцелели, выселись иссеченными памятниками павшего величия. Пугающая и унылая картина. Особенно если вспомнить, каким я видел этот город глазами белого дьявола с парящей платформы, апофеозом мощи, наполненным жизнью и светом, золотым и серебряным, стеклянным и зеркальным. А сейчас это было темное кладбище. «Эстэ, эстэ, этот город звался Надежда», — прошептал белый дьявол. «Я думал, что мы сможем воспрянуть здесь вновь, но вечность решила иначе». «Почему Вечность начала эту войну?» «Потому что ее обитатели — жалкие трусливые твари, которые всегда хотели лишь одного — выжить любой ценой. Они предали все, до чего дотянулись. Они осквернили путь восхождения и извратили его великую цель, желая лишь одного — любой ценой спасти свою власть и могущество, сохранить свой жалкий мирок. Я и мои братья знали их, помнили многое о том, что они предпочли бы забыть, Некогда мы выступили против них, и только предательство спасло вечность от нашего гнева. О, они помнят, хорошо помнят тысячу братьев. Мы их враги. Мы должны быть уничтожены, как дурная трава, которую вырывают с корнем. Поэтому они пришли в Эстэ, город, где собирались потомки Аммос и Эррос, считавшие единство своим домом. Тогда почему они не убили тебя? Белый дьявол ответил не сразу. Ты не поймешь, Лювейна. Когда Знамя Тысячи упало, мы жаждали объятий смерти нашей старой подруги, чтобы за ее гранью встретиться вновь. Но вечность разгадала наш план. Ее хранители не желают, чтобы Тысяча вновь стала единой, ведь тогда им точно не устоять. Но это история, которую ты пока не готов услышать. Пожалуй, сейчас действительно не время для долгих историй. В развалинах не царила ночная тишина. Наоборот, мой суперслух улавливал множество странных звуков. Вой ветра и треск деревьев, шорох камней и отдалённое ворчание чего-то, очень напоминающего гром. Между зданиями вдалеке вспыхивали странные отсветы, похожие на вспышки бьющих молний, как будто там бушевала буря. Но очень странная, локальная, абсолютно независимая от погоды. Ибо небо было чистым и безоблачным. Искусственное явление, очень похожее на действие рун. И спустя мгновение голос подтвердил мою догадку. Похоже, там до сих пор бродит бесконечный шторм. Это эффект золотой руны заклинания. Наверное, штормы запустили, чтобы со временем стереть с лица земли мой город. Или просто забыли о них, вернувшись в свою жалкую вечность. Скорее всего, руны и получили свое название благодаря этому явлению. Со стороны бесконечный шторм выглядел внушительно. Я хорошо рассмотрел клубящуюся тучу, когда забрался на дорожную эстакаду. Пронизанная молниями, отбрасывая в стороны в юны небольших смерчей, буря двигалась, окруженная пылью и поднятыми в воздух обломками. Проходя мимо скелетов зданий, она заставляла их стонать под ударами ветра, бомбардируя множеством больших и малых камней. Невероятная мощь стихии чувствовалась даже на расстоянии. Приближаться к шторму явно не стоило. «Могут быть и другие сюрпризы, оставленные здесь вечностью. Не останавливайся, Ювейн, у нас мало времени», — торопил меня голос. Он указывал мне путь дальше по длинной вздымающейся эстакаде, той же самой, по которой пробиралась банда изгоев. Вероятно, эта странная дорога когда-то пронизывала весь город, будучи кольцевой магистралью. Но для какого вида транспорта предназначалась эта гладкая, как лед, прекрасно сохранившаяся поверхность, оставалось только гадать. Во многих местах ее разрывали трещины или широкие разломы. Но я без труда преодолевал их, даже не используя руну воздушного прыжка. Хватало мышечного усилия мангуса. Плащ призрака работал. Со стороны, наверное, меня можно было заметить только по шороху шагов и звуком приземления после прыжков. Однако гул ветра и ворчание проходящего шторма предоставляли неплохую маскировку. Вряд ли даже слухач разберет в этой какофонии что-то определенное. Первые сигналы живых я засек спустя полчаса. Биолокация выделила сине-зелёную точку, ползущую на перерез. Я тут же остановился, замер у высокой балюстрады, стараясь даже не дышать. Через несколько секунд, из-под эстакады, бдительно качая сегментарными усиками, выползло кошмарное многоногое существо, которым я с огромным удивлением определил фуражира червей. Он был поменьше, чем те инсектоиды, что встречались в расколотых землях серо-коричневым, а не черным панцирем, но, несомненно, принадлежал к тому же виду. Я приготовился к бою, но тварь спокойно пересекла мост в метрах в двадцати от меня и скрылась, выйдя из зоны биолокации. Повезло, не заметила. Или просто следовала намеченным маршрутом Но черви? Откуда здесь черви? Ведь шторм — это глубокое подбрющее нашего круга. Неужели какая-то матка сумела пробраться и вывести здесь потомство?» И почему тогда бездействует наблюдатель? Где задание для восходящих?» «Скорее всего, они пробираются по глубинным тропам», — ответил голос. «В СТ был выход на нижние горизонты, костям Единства, где когда-то проходили артерии Единства. Путь был закрыт, но битва взломала все печати». Выпрямившись, я осторожно проследил взглядом за уходящей тварью. Благо, ночное зрение позволяло различить серый силуэт, скользящий по развалинам. И буквально сразу же убедился в том, что утверждение белого дьявола о сюрпризах не пустые слова. Спустившись с опоры эстакады, фуражир ушел недалеко. На подозрительно свободном участке древней улицы вдруг вспыхнула голубоватая сфера, похожая на огромный мыльный пузырь, мгновенно раздувшийся до десятка метров в диаметре. С его середины беззвучно прянула сверкающая плеть энергии, подхватившая инсектоида и взметнувшая его в воздух. Треск, негромкий хлопок, и в воздухе Остались только перья серого пепла, да и те тут же втянуло невидимое жерло пузыря. Все, был червь, и нет червя. Даже следов его не осталось. Пустотная ловушка», — спокойно прокомментировал голос. использую истинный взор, чтобы не угодить в западню». Руна истинного взора имела длительные откаты и действовала недолго, поэтому держалась в запасе. Но раз тут можно наткнуться на невидимую мину, пришло время ее использовать. Я активировал руну, И тут же обнаружил, как расцветился ночной мир. Шторм окутал пылающий лиловый флёр. В окружающих зданиях кое-где появились голубоватые огни, означающие присутствие звездной крови. А штука, которую белый дьявол назвал пустотной ловушкой, выглядела как отливающая тревожным багрянцем полупрозрачная сфера, подвешенная в воздухе. Она была не единственной. Подобную мину я заметил в полукилометре далее, а затем еще одну, медленно дрейфующую в небе. да Оставалось только гадать, что означают светящиеся алые точки, во множестве разбросанные по руинам. Проверять на практике это не стоило. Дальше я двигался медленнее и осторожнее, присматриваясь к каждому подозрительному объекту. К счастью, голос не обманул, расстояние от архива снов до купола Вознесения действительно было вполне преодолимым. По факту, я с определенной точки повторил маршрут изгоев, и вскоре увидел знакомые посаги развалины. Черт его знает, что представлял собой этот купол во времена расцвета города. Но со стороны он выглядел огромным кратером с кольцевым бруствером из опаленных, сплавленных взрывом обломков. И внутри были люди. Мой слух улавливал фырканье Тауро треск костра и шорох шагов на расстоянии нескольких сотен метров. Я различил даже разговор на едином, но с таким причудливым акцентом, что понять сказанное было невозможно. Я вдвое увеличил осторожность и изменил маршрут, стараясь двигаться бесшумно. Слышу я, значит, можно услышать и меня, особенно если среди них есть восходящий. Судя по звукам, людей было немного — трое, пятеро, и расположились они прямо в старом лагере диггеров. забравшись на каменные валы, осторожно выглядывая между обломков, я, наконец-то, разглядел лохмотья сожженных шатров и остовы странных механизмов, а среди них, в уютном тупичке, Обустроенную человеческую стоянку. Двое людей спали, завернувшись в шкуры. Один грелся у маленького бездымного костра. Четвертый явно был в дозоре. Биолокация тоже засекла его, обходил развалины в полусотни метров левее. Больше никого, и они вели себя спокойно, значит, мое приближение осталось незамеченным. Хорошо, что я пришел сюда глубокой ночью. Я внимательно присмотрелся и понял, что один из спящих, восходящий, Часть его вещей и он сам отливали голубым ореолом звездной крови. Остальные — обычные люди, мужчины, изгои. Причем один из них — тот, что сторожил лагерь, молодой вооруженный трейль. Землянин из свежей партии захваченных пленников? Нет, явный абориген, судя по шевелюре и цвету кожи. От сердца отлегло. Убивать ни в чем неповинного колониста совершенно не хотелось. А вот то, что придется пройти через этих изгоев, чтобы добраться до небесного ястреба, погребенного в развалинах, не подлежало сомнению. Кто они, если не дозор кнута, поставленный охранять ценное имущество? Значит, руна еще внутри, и я смогу до нее добраться. Драться с ними в рукопашную было глупо, учитывая численные преимущества и восходящего неизвестного ранга. Но вот то, что половина врагов спала, не ожидая нападения, несомненно, предоставляло мне огромную фору. Кажется, пришла пора выгулить экзошейда. Я немного понаблюдал, изучая маршрут часового. Медлить не стоило. Эффект плаща призрака уже подходил к концу. Когда изгой в очередной раз максимально удалился, я открыл скрижаль и впервые выбрал эту руну. Минус 48 капель. У меня осталось 328 из 418. Вылазку уже сожрала треть тщательно оберегаемого запаса. Серебряная руна материализовалась, мгновенно обретая форму. В одном шаге от меня появилось существо, от вида которого невольно пробирала дрожь. Отдаленно шейд напоминал антропоморфного гуманоида, но лишь тем, что более-менее совпадал по габаритам и имел четыре конечности. В остальном плавные изящные обводы как будто принадлежали инопланетному механизму, стилизованному под хищное насекомое. Тело из белого зердина с прожилками золотого лиора, сверкающие когти богомола. Безглазая треугольная голова. В форме шеи да проскальзывало что-то женское, обтекаемое, и в то же время он, она, явственно источал смертельную опасность. «Как им управлять?» — спохватился я. «Просто отдай команду, голосом или мысленно», — ответил белый дьявол. «Но ничего не упусти. Он в точности выполнит приказ». Я сконцентрировался в упор, глядя в золотую маску ассасина-наблюдателя и стараясь нащупать управляющую нить к тому, что заменяло ему разум. На мгновение ощутил его суть. Холодную, ждущую, безэмоциональную, как позитронная матрица Кагитора. И прошептал. «Быстро и максимально бесшумно убей всех людей в лагере справа от нас. Сначала часового, затем всех остальных, кто там находится. После окончания скройся и жди моих команд». Экзошейд ожил. Он двигался, как настоящий ассасин тайный воин-наблюдателя, с плавной и неуловимой грацией. Совершенный боевой механизм, каждая деталь которого дышала технологиями, древними и настолько превосходящими земные, что они казались магией. По блестящему телу пробежала фасеточная рябь, превращая шейда в призрака. А затем смутный силуэт рянулся в указанном направлении. Я замер. Через несколько секунд суперслух уловил сдавленный всхлип в той стороне, где находился трель часовой, Затем легкий шорох падающего тела. Изгой, сидящий у костра, встрепенулся, стряхивая дремоту. Но было поздно. Экзошейт уже ворвался в лагерь. Истинный взор все-таки позволял увидеть размытый призрачный силуэт, двигающийся так быстро, что я не успевал различить его движение. Взмах боевого когтя, и встающий человек лишился головы. По возвратным движением Шейт собирался пригвозить к земле спящего восходящего, но случилось неожиданное странная вспышка блокировал удар существа. Изгой остался невредимым. Он проснулся, вскочил. Стремительный выпад моей руны не причинил ему вреда. Лишь высек искры о невидимый доспех восходящего. Видимо, сработало нечто вроде моего торка. Второй человек тоже пробудился. Откатился в сторону, хватаясь за лежащий рядом суворов. И ночную тишину разорвал треск очереди. Плохо. Очень плохо. Меня затрясло от адреналина. Все пошло не по плану. Они успели поднять тревогу, и все из-за проклятого восходящего. Биолокация не засекла поблизости больше никого, однако ее радиус ограничен, звуки могут разлетаться далеко, а если у них есть связь, то у меня совсем мало времени. Я вступил в бой быстрее, чем все это успело сложиться в голове осознанной картинкой. Прыгнул вниз, на ходу открывая хранилище, метнул тарну стреляющего человека. Нас разделяло не более 20 метров, и тяжёлый иллюмовый коготь вошел ему точно под левую лопатку, пробив насквозь. Изгой рухнул навзничь, издав сдавленный вопль. А Шейд тем временем танцевал с восходящим, продолжая осыпать того ударами с разных сторон. Черт его знает, что это за защита, и сколько она действует. Нужно было продолжать, пока противник не опомнился и не пустил в ход свои руны. Я уже видел детали. Лицо и руки врага покрывал отчетливый рисунок, напоминающий крупную зеркальную чешую. В памяти всплыл первый поединок восходящих. То, как алый поток Гая-Флоу не пробил защиту воина народа реки. Сейчас вход было пущено что-то подобное. Двигаясь так, чтобы все время находиться у врага за спиной, я быстрыми жестами достал из своей скрыжали две руны, готовясь к атаке. Тем временем восходящий все таки отбросил шейда с гневным возгласом активировав заклинания, больше всего похожие на мощный электрический разряд. ассасина наблюдателя эта руна отшвырнула шагов на 10, на мгновение парализовав движение, и противник безошибочно повернулся ко мне, видимо рассчитывая сначала покончить с более слабым врагом. Тот самый изгой восходящий из речного племени, которого я видел в саге. С хвостом тускло-серых волос и злым лицом, сейчас покрытым зеркальной чешуей. Не молод. И наверняка опытен. Недаром его не затащил даже серебряный шейд. В одной руке врага горела открытая скрижаль, а другая уже нацеливала в меня новую руну жестом восходящего, который, увидев единожды, нельзя ни с чем спутать. Но я был готов и ударил быстрее». Руна ядовитого побега взорвалась у него под ногами, опутывая десятками отравленных плетей, заключая в колючий кокон, и пусть они не могли причинить ему вред, но сделали главное — лишили подвижности. В следующий миг его окутали клубы серо зеленого дыма. В дело вступила руна ядовитого дыхания. Абсолютной защиты не бывает. Даже под покровом чешуи восходящий должен дышать, смотреть, слышать, а сейчас ему во все уязвимые места проникает распылённый в воздухе яд червей. Противник издал вопль боли. Ядовитый побег парализовал его движение, не давая выйти из отравленных клубов. Он отчаянно сопротивлялся, пытаясь выбраться из растительной клетки. Выпустил еще один разряд, взорвавшийся в десятки шагов слева. Но я тоже не спал. И постоянно двигался. А может, жгучий яд частично ослепил его. Экзушейд, восстановившись от шока, налетел снова. В отравленном облаке смешались два силуэта, куски колючих побегов и кровавые брызги. Через полминуты руны ядовитого дыхания рассеялась, но победитель уже был определен. Вражеский восходящий, безжалостно нашинкованный на несколько частей, лежал у ног застывшего бело-золотого существа. Он был полностью и безусловно мертв, а над его телом сияли голубые иконки трофейных рун. Четыре трупа и пятна крови повсюду. Только что они ходили, говорили, думали. А сейчас мое решение погасило их миры и все их звезды. И странное дело Я не ощущал ни тошноты, ни раскаяния, ни жалости. Ничего, кроме облегчения и удовлетворения победы. Мне уже случалось убивать в бою, но все равно это... было странно. «Быстрее, Ювейн!» — хлестнул злой голос белого дьявола. «Бери его кровь и иди к ястребу. У нас мало времени». Получено 68 капель звездной крови. Общее количество 371 из 486. Получено рун развития. Получена руна развития. Получена руна дуговой искры. Получена руна мастера-пловца. Получена руна диалекта народа реки. Получен обломок скрижали восходящего. Рассматривать трофеи и обыскивать мертвецов не было времени. Я без напоминаний знал, что мы наделали слишком много шума. Выдернув тарн из трупа, быстро пошел ко входу в раскоп, стараясь не наступать в кровь. Небесный ястреб, скрытый под грудой развалин, ждал меня там. Значит, вся эта авантюра была не напрасна. Черная дыра, вырытая диггерами, выглядела зловещим близнецом той, что привела меня в склеп белого дьявола. Возможно, именно крысолюди и проделали тот тоннель, что впоследствии привел их в ловушку. Истинный взор неожиданно высветил кольцо алого свечения на стенах и полу в нескольких шагах от входа, и голос резко предупредил. «Стой! Здесь рунная защита!» В голову тут же пришла сфера, испепелившая червя, но Вселенец пояснил. «Нет, это не заклинание вечности». «Жалкая огненная или молниевая ловушка бронзового ранга. Ее нужно снять». «Как?» Мне вспомнился рассказ Травинки о ловушках, которые изгоя расставили за порталом. Вероятно, мы имели дело с одной из их разновидностей. Возможно, это тоже была руна, но такие мне еще не попадались. «Они реагируют на движение существ из плоти и крови, Ювейн. Можешь снять ее своим телом, но я бы сначала попробовал использовать чужие». Белый дьявол продемонстрировал фирменный язвительный сарказм. «И отойди подальше, если не хочешь обжечься». Экзошейд по моему приказу подтащил обезглавленного мертвеца и швырнул его в проход. Спустя мгновение из дыры с громким шипением вырвался фонтан сине-рыжего пламени. Настоящий выдох дракона. Меня, стоявшего в нескольких шагах, обдало волной жара, а у входа появился длинный язык копоти. «Ничего себе жалкая рунная защита!» Такой заряд запросто уничтожит целую группу неосторожных исследователей, особенно в замкнутом пространстве. И дополнительной иллюминацией, черт побери. Почти физически чувствую, как истекает время, я вновь взглянул в дымящееся нутро тоннеля, но на этот раз послал вперед Шейда. Нельзя было исключать новых сюрпризов. Однако, к счастью, огненная защита оказалась единственной ловушкой. Когда существо беспрепятственно вернулось, я осторожно полез вниз, мимо обугленного до костей трупа. Мимо тлеющих деревянных опор, в наполненную горячим дымом пещеру. Как и помнилось по саге всего 30-40 шагов, а дальше глухая темнота. Где-то тут, в груди обломков, клык, и увидел крыло золотой птицы вечности. Я осторожно вытащил из хранилища заранее приготовленный кусок света камня. Бледное сияние озарило раскоп, кучи раскиданных обломков и грубо укрепленные лисинами из копейника своды, но на месте небесного ястреба было пусто. Ничего, кроме груды камней. Будто все, что мне привиделось в саге, было нелепым лживым сном. Как же так? Ощущая жестокое разочарование, я несколько раз обошел пещеру и внимательно осмотрел стены, особенно то место, где должен был находиться артефакт. Ястреб был немаленьким, и геометрия раскопа сильно изменилась. Он расширился за счет новой полости, засыпанной рухнувшими сверху камнями. Истинный взор не находил никаких следов звездной крови. И всё это могло означать только одно. Кто-то уже извлек отсюда небесный ястреб, обратив его в золотую руну. И это по-настоящему плохая новость, потому что кандидатов совсем немного. Я дернулся одновременно с предупреждением белого дьявола. Суперслух уловил звук торопливых шагов и человеческие голоса. И они явно приближались.